Глава первая. Где Бэха? «Андрей!» Черный БМВ с размаху залетел боком на бордюр и врезался водительской дверью в фонарный столб под крик перепуганной Олеси и разъяренный голос из полицейского громкоговорителя. «Да твою ж!» Андрей уткнулся лбом в руль, подсвеченный сине-красными огнями мигалок. Олеся болезненно поморщилась и растерла ладонью шею. «Ты с ума сошел?» «Выходим из машины!» Раздался голос из автомобиля полиции. Андрей Максимович Давыдов. 2011 года рождения. Хмурый следователь зачитывал данные Андрея, отсканировав QR-код его запястья. Есть такой. Закончил Академию МВД в Москве. Отработал в полиции полгода. Следователь вскинул брови и насмешливо глянул на задержанного. Андрей сидел напротив него... Почесывал темную щетину на щеках и смотрел себе под ноги, уже предвкушая заслуженную головомойку от отца за разбитый раритет и очередной привод в полицию. Был уволен, устроив драку с вышестоящим должностным лицом. «Ух ты!» Полицейский хохотнул, а Андрей быстро посмотрел на удивленное лицо Олеси и снова уставился на свои кроссовки. «С 2034 года работает в частном агентстве безопасности «Феникс» в должности телохранителя». Хм. «76 штрафов за превышение скорости. Задержан за драку в ночном клубе». «Андрей Максимович, а как же вам с таким резюме еще разрешение на оружие выдали? Или это ваш работодатель постарался?» «Драка была три года назад. Разрешение выдали в порядке очереди». Андрей снова глянул на Олесю и понял, что его ждет непростой разговор. «Погодите. А это не тот самый Феникс, который во всех смертных грехах обвиняют?» Следователь с каждой минутой становился все веселее. «А вы тоже верите всему, что в желтой прессе пишут?» «Ой, ладно. Дыма без огня не бывает. Телохранитель? Уверен? Может, ты военный наемник?» От неприятного смеха представителя закона Андрей чуть не заскрежетал зубами. «Это легко проверить». «Вот и проверим. А пока тебе светит...» «Можно позвонить?» Следователь неохотно кивнул и протянул Андрею трубку служебного телефона. Тот с минуту поразмышлял, с кем лучше поговорить, и со вздохом набрал нужный номер. «Кто?» – пробасил после семи гудков сонный мужской голос. «Денис Александрович, простите, что так поздно. Это Андрей». Давидов, ты?» «Ага». «А что это за номер такой?» «Я в полиции». В трубке закономерно раздался тяжелый вздох. Нас с Олесей задержали. «За что?» «За гонки». «Андрей!» «Я знаю, Денис Александрович». «В каком вы участке?» «В третьем, на Косыгина». «Хорошо». «Только отцу не говорите, пожалуйста». «Смеешься, что ли?» «Ладно, спасибо». Андрей вернул трубку полицейскому и попытался взять Олесю за руку, но та со злостью вырвала ладонь. «И кто же прилетит вас спасать?» «Никто». Андрей наконец-то поднял взгляд на сотрудника МВД и начал молча отсчитывать секунды, загибая пальцы левой руки. В сонной тишине раздался звонок. Следователь ответил, закатил глаза, раздраженно цокнув языком, молча кивнул и попрощался с собеседником. завидный у вас покровители, Андрей Максимович. Хотя я на месте начальника службы безопасности президента не стал бы подставляться из-за какого-то татуированного беспредельщика». «Хорошо, что вы не на его месте. А будешь хамить, останешься в КПЗ до утра!» «Простите!» Следователь быстро добавил в базу новый штраф и снова протянул сканер к запястью Андрея. Тот хмуро задрал рукав и оплатил очередной долг государству. «Можете идти!» Покинув участок, Андрей сделал глубокий вздох и снова попытался поймать Олесю. «Я все объясню!» «Да пошел ты!» Хрупкая блондинка с длинными волосами и взбешенными голубыми глазами перешла на быстрый шаг, практически убегая от Андрея. «Олеся, ну мы же решили вопрос». «Вот именно». Она так резко остановилась, что Андрей по инерции чуть не снес ее. «Ты говорил, что работаешь тренером». «Я знаю». «Феникс, Феникс, ты один из этих, да? Вот откуда шрам? Носишься по указке этой стервы и убиваешь людей». Нежные губы Олеси дорожали от гнева и обиды. «Я не наемник. Я телохранитель. Я прикрывал клиента. Отсюда и шрам». Но упоминание Леры в таком тоне болезненно резануло его слух. «И хватит верить в эти бредни». «Бредни? Будь это одна единственная статья, я бы подумала. Но эта ваша корпорация зла влипает в скандалы каждые пару лет». Андрей раздраженно выдохнул. «Это проделки конкурентов». Олеся достала смартфон и вызвала такси. «Достаточно того, что ты меня обманул». «Потому что я именно вот такой реакции боялся». «Тогда какого хрена ты там работаешь? Веришь всему, что эта продажная сука вешает тебе на уши?» «Поаккуратнее на поворотах». Андрей сжал челюсти и почувствовал, как спазм бешенства сковал его спину. «А то что, пристрелишь?» – вскинулась Олеся. «Вы там все ей на верность присягаете. Откуда такая нерушимая вера в ее невинность?» «Через сколько подъедет такси?» «Неважно. Я еду домой. К себе домой» давай утром поговорим, сейчас ты на эмоциях. Не буду я с тобой ни о чем говорить, все кончено. Олеся, отвали. Рядом с ними остановился ярко-желтый автомобиль. Олеся отпихнула Андрея, села в такси и отвернулась от окна. Зашибись. Жутко хотелось курить, но в кармане были только обычные сигареты, за которые на улице можно было поймать очередной штраф. Да твою ж, Андрей уселся на бордюр и прикурил, наплевав на нарушения. Шея ныла от последствий аварии. БМВ. Отцовский раритетный зверь. Андрей зажмурился в ожидании завтрашнего скандала. За гонку, за аварию, за все. Снова. А ведь он только неделю назад клятвенно обещал больше не вляпываться в приключения, когда Лера забрала его из другого участка. Лера. Темная королева войны. Андрей прекрасно знал, что все сплетни возникали не на пустом месте, и военных наемников в «Фениксе» было на целую частную армию. Знал, куда и зачем они летали, но также он знал и единственного заказчика. Лера раз за разом выступала непробиваемым щитом для государственных тайн. Андрей однажды нечаянно подслушал ее разговор с каким-то стариканом из Минобороны. Так тот даже не стеснялся уже уведомив Леру, что намечается очередная головомойка и что ей снова придется потерпеть, но все неудобства возместят в тройной сумме. В тот момент она выглядела так, будто готова была затолкать кровавое вознаграждение ему в глотку, но натянула улыбку и четко ответила, как скажете. Четыре года назад Андрей, уволенный из Амона, занял должность телохранителя в Фениксе. Ни Лера, ни отец не согласились вписать его в ряды наемников. Хотя он в тот момент ничего не хотел больше, чем свалить подальше из Москвы и остервенело нажимать на курок, не задумываясь ни о чем. Им пришлось подключить тяжелую артиллерию. И после откровенного разговора по душам с Денисом, который умел жестко промыть мозг и доходчиво объяснить неправоту собеседника, Андрея отпустила. Конечно, потом он время от времени пытался заикаться о командировках в горячие точки, но неизменно слышал отрицательный ответ – И чувствовал на себе строгий взгляд бездонных голубых глаз или лицезрел недовольное закатывание суровых карих. Андрей прекрасно понимал, что стабильно создавал дополнительные заботы своей семье. Каждый понедельник обещал себе наконец-то закончить поиски всех возможных проблем на пятую точку. Но проходило 2-3 дня, и он со вздохом обнаруживал себя в очередной передряге. Докурив вторую сигарету, он вытащил телефон из кармана джинсов и отчаянно хохотнул аккумулятор разрядился. Ночь была теплой и ясной, где-то на востоке уже занималась еле заметная заря. Примерно прикинув расстояние до дома и до офиса, Андрей решил пройтись до Феникса, чтобы поспать хотя бы пару часов. А ведь раньше можно было просто поднять руку и поймать попутку. Когда-нибудь вообще запретят просто так из дома выходить, упыри. Андрей мельком глянул на татуировку QR-кода на запястье. Теперь такие заменяли одновременно и паспорт, и медкарту, и страховой полис, и банковский счет, и водительские права и все прочие данные. Вроде бы удобно, но ты все время как будто под колпаком. Интересно. Лера по старой привычке обошла утром все помещения офиса и уперлась взглядом во взъерошенную макушку спящего на диване Андрея. Ммм. <связь> Ой, привет. Он открыл один глаз и резко подскочил. Почему ты здесь? Я? Андрей! В коридоре послышался басовитый возглас Макса. Лера вздрогнула и обернулась на бессменного командира ее армии. Вот поэтому. Какого хрена? Блин, пап, ты в конец страх потерял? Где Бэха? На штраф штрафстоянке. Все. Макс гневно навис над приунывшим сыном. Я запретил Денису спасать твою задницу. Он повернулся к ошарашенной Лере. «И тебе тоже запрещаю». «Милый, ну...» «Никаких «ну», иначе этот бугай никогда не повзрослеет. В 27 лет уже пора бы мозг отрастить». Пики улыбнулась. «Он вполне себе взрослый. Один из лучших наших агентов. Просто... просто любит приключения. Пап, я все починю». Макс резко вдохнул воздух и снова уставился на сына. «В смысле?» «Что ты починишь?» Андрей с запозданием понял, что сам себя сдал с потрохами. «Бэху?» «А что с ней?» «Небольшое ДТП». «Что с ней?» «Максим, прекрати орать. Это всего лишь машина. Главное, что он живой!» Давыдов-старший почувствовал, как его правый глаз задергался и медленно повернул голову в сторону Леры. «Моя дорожайшая Валерия, выйди отсюда и закрой дверь!» Мой грозный Максим, пока ты будешь продолжать орать на своего сына, как на первоклашку, он так и будет вести себя. Оштрафуй его, оставь безмесячного заработка, уволь в конце концов. Но взывать к разуму, выносить своим криком оконные рамы и ставить в угол, уже поздно. Ты сам сказал, что ему 27, вот пусть и решает проблемы как взрослый, сам. В комнате воцарилась тишина. Андрей мысленно возносил хвалу Лере. Максим прикладывал последние усилия, чтобы успокоиться. «Хорошо. Минус оклад. Десять ночных дежурств и БМВ ты мне вернешь в идеальном состоянии ровно через две недели. Как и каким образом ты успеешь это сделать, мне плевать». Макс очень доходчиво посмотрел на Андрея, тихо откашлялся и вышел из комнаты. «Кайф!» – Давыдов-младший уронил голову на ладони. «Что случилось на этот раз?» Лера усмехнулась и присела на один из свободных стульев. «Ничего. Как обычно, веселились у Воробьевых гор. Приехала полиция, чтобы нас разогнать. Одна из машин увязалась за мной. И в погоне я немного увлекся, перемудрил и приложился боком в столб. «Зачем ты убегал?» «Не знаю». Андрей уныло почесывал голову, безуспешно пытаясь пригладить непокорные буйные волосы. «Ты был один. Больше никто не пострадал. Я был с Олесей». И как она после всего этого? Лера легко представляла примерное ощущение подруги Андрея. Ушла от меня. Что? Из-за неудачной гонки? Нет. Он встал с дивана, размял плечи и снял рубашку, оставшись в черной майке. Она ушла из-за Феникса и тебя. Лера недоуменно качнула головой и поджала губы. Прошу прощения. Олеся не знала, где я на самом деле работаю. А когда узнала, наговорила всякую чушь, которая, в общем-то, и не особо чушь. Вызвала такси и уехала к себе домой. А я пришел сюда пешком и лег спать. «И при чем здесь я?» Андрей повернулся к главной любви своего отрочества, сел на пол и грустно улыбнулся Лере. «Ей не нравится, что я присягнул на верность бессердечной женщине, владеющей частной армией. Ты можешь забрать свою присягу в любой момент». «Бессердечная женщина не пристегивала тебя к себе наручниками». Лера выразительно щелкнула пальцами, поцеловала Андрея в лоб и встала, чтобы уйти. Но он поймал ее за руку. «А могла бы». «Оставь свои тинейджерские фантазии при себе, малыш. Мне сорок «Если бы все мои подружки выглядели в свои 25, как ты в сорок я бы уволился уже года три как». Лера безнадежно вздохнула и мягко высвободила запястье. «Лучше подумай, как успеть вернуть отцу отремонтированный автомобиль в срок». Глядя вс, вслед, Андрей вздохнул, включил телефон и проверил баланс банковского счета. Впереди его ждали голодный месяц, оплата эвакуатора, штраф стоянки, покупка запчастей и, видимо, ремонт БМВ собственными силами в ущерб сну и развлечениям.